Глава 13 Нужный им пансион располагался в трехэтажном, довольно обшарпанном доме, давным-давно выкрашенном в желтовато-розовый цвет. С годами краска выцвела и слегка побурела, но на углу, где совсем недавно поменяли табличку с названием улицы, стал виден прежний колер. Мощёный квадратный двор был пуст, но из открытого окна второго этажа доносился визгливый женский голос за неведомые промахи, отчитывавший неведомого Пьера. «Держу пари, что нам не повезет, и этот волшебный голосок принадлежит той самой мадам Флориаль», поморщился лейтенант. «Да и тьма бы с ней», — махнул рукой лавине «Нам нужен старинный друг Клода, некий Жак Лерьен. С ним и будем говорить, а хозяйка — это не обязательно». «Судя по тому, что он живет здесь, с деньгами у него не очень» предположил Фонтейн. Скорее всего. Лавиния поднялась по трем ступенькам ко входу и дернула за шнурок колокольчика. Дверь распахнулась почти сразу же, и оттуда вывалился мальчишка лет 15, весь распаренный и с красным ухом, сияющим подобно фонарю. Он выскочил через открытые ворота и побежал куда-то по улице Арп. В темном холле появилась новая фигура, немолодая женщина, кругленькая, пышная, словно булочка с изюмом. Правда, те изюминки, которые пекарь вставил ей на место глаз, были очень уж маленькие, да и приветливостью не лучились. — Ну ладно, попадешься ты мне! — выкрикнула вслед мальчишки булочка и взглянула на посетителей. — А вам что? — Мадам Флориаль, следственный отдел городской стражи лютеции, лейтенант Фонтейн, это командор Редфилд из службы магбезопасности. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов. «А что это городской стражи понадобилось у меня в пансионе?» — подбоченилась женщина. «Порядок я соблюдаю, фонари вечером зажигаю, постояльцы у меня спокойные, нечего вам тут делать». «Ну-ка, тихо!» Лавиния щелкнула пальцами, и мадам Флориаль замолчала на полусловие. «Если надо, так всегда можно найти, к чему придраться, поняла? Вот и давай!» «Веди к себе и отвечай на вопросы. А ну, раз-два!» Удивительно, но та еще попыталась сопротивляться, однако тут уже Фонтейн аккуратно взял ее за локоть и втолкнул в холл. Судя по тому, как женщина поморщилась, пальцы у лейтенанта были сильные. «Куда идти?» — спросил он очень вежливо. «Направо? Налево?» Небольшая комнатка на первом этаже служила, по-видимому, кабинетом хозяйки. Туда поместились канцелярский стол и вращающееся кресло за ним, три стула, шкаф и несгораемый ящик в углу. Мадам Флориалли, вырвав локоть из пальца Фонтейна, прошествовала креслу и села в него. Не ожидая приглашения, Лавинья заняла стул напротив. «Что вам нужно?» — спросила хозяйка пансиона усталым голосом. «Ну, правда же, все у нас в порядке». «А мы разве говорили, что что-то не в порядке?» «Вы правда думаете, что командор маг безопасности придет проверять, горят ли в вашем дворе фонари?» «Мы расследуем серьезное преступление». Фонтейн шумом отодвинул стул и тоже уселся. «И кое-кто из ваших арендаторов может быть важным свидетелем, так что давайте начнем со списка жильцов. Сколько у вас в доме квартир, сколько из них занято, есть ли старшие по этажу?» Повернувшись вместе с креслом, мадам вытащила из кармана платья связку ключей, прибрала их и, выбрав самый большой, отперла несгораемый ящик. Оттуда извлекла стопку картонных папок и плюхнула на стол. «Вот, комнат восемнадцать, заняты сейчас пятнадцать, старших по этажу никаких нет, я тут главная, так оно всегда было и так будет». «А тут что?» — поинтересовала Славиния, пальцем сдвинув верхнюю папку. «Как что, досье, конечно?» — изумилась мадам Флориаль. «Жильцы у меня постоянные, остаются надолго. Как же я могу о них чего-то не знать? Вот, смотрите, изучайте. Мы можем расположиться здесь, или вы предоставите нам другую комнату? Нечего папки таскать по всему дому, тут и сидите, а у меня дел полно». С этими словами мадам Флориаль встала, так резко толкнув кресло, что оно с грохотом ударилась о стену. Лавиния заметила на краске в этом месте приличную вмятину и незаметно усмехнулась. Когда хозяйка пансиона вышла из своего кабинета, госпожа Редфилд быстро перебрала папки и вытащила ту, на которой значилось «Жак Лириен». Заселился в августе 2185 года комната номер 18. На первой странице размещен был мага-снимок. С него мрачно смотрел мужчина по виду далеко за 50, с нагло бритым черепом и неаккуратной короткой бородкой. Лавинья хмыкнула. «Ну, по крайней мере, это он. Как вы определили?» Получила от Дюгисклена снимок из личного дела. Там, конечно, лет на 15 моложе, волос больше, а бороды нет вовсе, но на остальное без изменений. Как бы ни гордилась мадам Флориаль своим досье, сведений о Лириене она накопила немного. Кроме странички с магоснимком и аккуратно подшитых квитанций об оплате, в папке не было ничего. «Ну что, попросим его пригласить?» — привстал Фонтейн. «Зачем? Поговорим у него в комнате. Нам все равно, а он будет чувствовать себя свободнее, и вот что, лейтенант. Отберите еще три-четыре жильца с похожими данными, иначе после нашего ухода эта грымза Лерьену жизни не даст. Будет во всех грехах подозревать». Комнаты госпоже Редфилд неожиданно понравились. Довольно большие и светлые, они были обставлены удобной мебелью и убирались тут явно каждый день. К Лириену они зашли в последнюю очередь, поскольку его комната была самой дальней на третьем этаже. Выглядел отставной легионер даже хуже, чем на снимке из досье. Он постарел, похудел, и в его бородке, по-прежнему неаккуратной, густо пробилась седина. «Мадам сказала, вы свидетелей ищете?» — буркнул он. «Так мне свидетельствовать нечего. Я отсюда почти и не выхожу». Оглядевшись, Лавиния села на стул, лейтенант остался подпирать дверь. «Мы искали именно вас», — сказала командор. «Вы служили вместе с Клодом Тезье». «Ну?» «Он умер. Вам не сообщили?» «Кто?» Лириен усмехнулся. «Я тут сам по себе». «А вы почему?» — спрашиваете. «Что-то не то с его смертью? Вообще, Клод младше меня был лет на десять, да еще и маг». «Не то, это верно. Тазие был убит, и я разыскиваю того или тех, кто это сделал». «Вот как!» Ну, я видел его в последний раз давно, года четыре назад или даже больше». Я тогда как раз сюда вселился. Клод приезжал в лютецию по каким-то делам, и мы столкнулись на улице случайно. Лавиня покачала головой. Да меня как раз интересуют не последние годы, а несколько месяцев сразу после его увольнения из Легиона. Он уволился в ноябре 65-го, а в апреле 66-го приехал в городок Жансон в провинции. Мне нужно знать, где Ты е провел эти пять месяцев. Зачем? Лирьен посмотрел на нее в упор, и взгляд его выцветших глаз был тяжелым. Потому что он работал на меня, ответила госпожа Редфилд. Потому что с его груди пропал медальон легиона, потому что в последние полгода к нему возвратились мучительные головные боли, и я предполагаю, что уезжал он как раз лечиться. Я почти уверена, что именно в этой дыре, и скрывается его убийца. «Или мотив», добавил Фонтейн, «или способ убийства». «Вот как? И как вы меня нашли?» Шарль Дюгисклен сообщил, где вас искать. «Понятно». Мучительно сморщившись, Лириен потер нос, потом встал и подошел к комоду. За приоткрытой дверцей Лавини заметила практически пустые полки. «Где же это? А, вот!» Он достал тонкую пачку писем, небрежно сколотую огромной скрепкой, отцепил ее и стал просматривать конверты, бормоча «Не то, и это не то, вот». В выбранном конверте лежали два листка, исписанных почерком, которые лавине отлично знала. Именно этим почерком были написаны ежегодные отчеты Тезье, которые она просматривала и небрежно бросала в ящик письменного стола. У нее слегка сжало сердце. «Это 68-й год», — сказал Лирьен. «Клод уже в Жансоне. Он работал тогда в городской страже». «Вы часто переписывались?» — спросил Фонтейн. «Нет, конечно», — Лирьен поморщился. «От случая к случаю, ну, или если новости какие-то важные. В тот раз Клод узнал, что мне должны были вручить «Серебряное сердце», ну и написал. Поздравил. Даже не помню, ответил ли я тогда. Кто вручал? лавине вытянула из его пальцев листки и стала читать. Никто. Не пошел я. А... Попытался спросить Фонтейн и тут же заткнулся, потому что получил в лоб от госпожи Редфилд метко пущенным маленьким воздушным кулачком. Вот, по-моему, то, что нам нужно. Она прочла вслух из середины письма. Наконец-то могу нормально работать. Треклятые головные боли ушли почти совсем. Единственное плохо, что раз в три года нужно обновлять заклинание на медальоне. Но в любом случае, спасибо тебе, старый хрен, ты меня спас. Жду пояснений. Чем именно вы его спасли? В комнате повисло молчание. Был у меня знакомый маг сказал, наконец, Лириен. Мак жизни плюс артефактор. Слабенький, конечно. Резерв у него был единиц сорок, да и работал всегда неохотно. все ему казалось, что он силу потратит, ему самому и не достанет, как прихватит всерьез, Но за хорошие деньги умял многое. И примерно полгода назад этот ваш знакомец умер, медленно проговорила Лавения и он зачаровал медальон Легиона, так? Да, только добавил к нему что-то. Что? Не знаю. Об артефакторике мне известно только то, что она существует. В последнее время я даже осветительными амулетами не пользуюсь, потому что пенсии не хватает, чтобы их заряжать. Обхожусь обычными лампами. Хорошо, командор встала. Спасибо, господин Лириен, вы нам очень помогли. Возможно, у меня возникнут еще вопросы. Дорогу знаете. Я отсюда, если только вечером ухожу, вина выпить. Скажите, а Клод не предлагал вам перебраться в лаванду? Лириен пожал плечами. Предложил как-то. Да я отказался. Толку с меня немного. Работать я уже не смогу. А на шее у товарища сидеть не мое. А теперь, может, и согласился бы, Да некуда теперь ехать. Был Клод, да весь кончился. Предложение остается в силе, — улыбнулась Лавиния. Просто наберите мне на коммуникатор. И она протянула старику свою визитную карточку. Выйдя на улицу, Фонтейн довольно долго молчал, а когда заговорил, сказал вовсе не то, что ожидала командор. Мадам Шаро сказала, что есть в этом пансионе какая-то скрытая жизнь. Что-то, что не показывают чужим. А мы везде вроде прошли, и всё нараспашку. Даже хозяйка, Тетка тяжёлая, конечно, но так и по должности положено, иначе съедят ее и косточек не оставят. Дорогой мой лейтенант, вы где служите? Фонтейн от этого вопроса даже споткнулся. То есть, в городской страже вы же знаете. Так кто? Если не городская стража должен разглядеть эту самую тайную жизнь, разглядеть, классифицировать, и если она опасна для государства и его граждан, прекратить. А, ну да, конечно. То есть вы считаете, что мадам Шаро права? Я знакома с Марией так много лет, что вы себе этого и представить не можете, Фонтейн. Лавиня ласково положила руку ему на плечо, и лейтенант и чего-то содрогнулся. И до сих пор она не ошибалась. Я могла ошибиться, а она — нет. Понятно. Понаблюдайте, Фонтейн. Зайдите туда еще раз и оставьте записывающий кристалл. Поселите в пансион кого-то из сотрудников под прикрытием. Работайте, тьма вас побери. Так точно, госпожа командор. И разговор увял. Когда незваные гости покинули, наконец, пансион, мадам Флориаль ушла в свою спальню на втором этаже, активировала амулет от подслушивания и набрала на коммуникаторе номер. Долго экран оставался синим, играл развеселая музыка, но женщина терпеливо ждала. Наконец ей ответили, правда, лицо говорившего оставалось в тени, узнать его было невозможно. Мадам Флориаль торопливо заговорила. Это я. Сегодня приходили из маг безопасности. И что? Ходили, допрашивали жильцов, сказали, что ищут свидетелей. Но перед тем они обедали в старом гоблине у этой твари Мари Шаро. Тебе надо уходить, люсиена покачал головой неузнаваемый собеседник. И бросить дом? Ну, конечно. Рихалковые кандалы куда приятнее. Ладно, Андрей, ты прав. Ш Никаких имен! В одиннадцати вечера на авеню Рене-Кути. У выхода из катакомб». И экран снова стал синим. Напоследок добавим лишь, что на утро постояльцы пансиона на улице Арп не дождались ни кофе, ни круассанов. Кухня была пуста, плита осталась холодной, а на втором этаже в комнатах мадам Флориаль не оказалось никого, кроме рыжего кота. Разумеется, городская стража занялась этой таинственной пропажей и раскрыла секреты пансиона мадам Флориаль, к примеру, почему после ее исчезновения стало гораздо меньше нищих на улицах Лютеции. Но это уже совсем другая история. Судя по горящим глазам юного капрала, умники из казначейства его учили хорошо. Во всяком случае, молчал он лишь до вопроса, заданного госпожой Редфилд. «Ну как, питанье, удалось что-то отыскать?» «О, да, госпожа Командер, это потрясающе! Оказывается, не нужно следить за подозреваемыми, тратить время на ресурсы, достаточно изучить финансовые потоки, и сразу будет все ясно. Почему этому не учат всех юристов? Потому что совсем не все юристы — стражники» и даже служащий маг безопасности достаточно хорошо умеют считать», — усмехнулась Лавиния. «Мне вот такого таланта не дали». Но все всё-таки ближе к делу. Вам удалось выяснить, откуда поступали деньги на счета Тезье и Камуан, и куда тратились?» «И даже более того!» «То есть, я нашел лекаря!» Лавиния остановилась посреди улицы. Прохожие ее толкали, но она не двигалась с места и смотрела на Капрала очень внимательно. «Повторите питание Я нашел лекаря, даже двух!» «Отлично. Сейчас мы где-нибудь сядем». Она оглянулась. «Вон какое-то кафе, идемте. В кафе было пусто. Настало время ужина, и горожане дружно перебрались в рестораны и таверны. Лавиня села за столик у окна, посмотрела на Фонтейна, и тот без единого звука направился к стойке. Через несколько минут перед ними стояли чашки с кофе, тарелка с выпечкой, а перед госпожой Редфилд еще и бокал с келемасом. Нетерпеливым жестом она закрыла их щитом от подслушивания и посмотрела на питание «Ну?» «Сейчас!» — он поспешно дожевал булочку. «Извините, пообедать не успел». «Я тебе оплачу обед в лучшем ресторане лютеции, если ты и в самом деле нашел то, что нужно!» Она аж зашипела нетерпеливо, даже не заметив, что перешла на «ты». «Рассказывай!» «Первый лекарь работал с Тезье в конце 64-го года», — начал рассказ Капрал. «Понятно, что платил ему Тезье наличными. Тогда банковская система была другая, но наличные-то тоже не берутся ниоткуда. В общем...» В начале декабря и в начале января были сняты со счета очень крупные суммы. Первый раз — 10 тысяч дукатов, во второй — 50. «Аванс и окончательный платеж», — кивнул Фонтейн. Тогда я стал смотреть дорожные расходы за этот период, и оказалось, что 28 ноября тезие портальным переходом отправился из Леоне в Селинунд на Сицилию и вернулся 5 декабря. Второй раз перешел туда 20 января и оставался больше двух недель, 16 дней. Можно предположить, что 60 тысяч дукатов он заплатил некоему жителю сели Нунте или окрестностей. Тогда я стал смотреть, не случалось ли там крупных покупок. Ну, вы понимаете, жил кто-то скромно, питался рыбой и хлебом и вдруг стал покупать дорогие вины и шоколад в этом роде. И что? И нашел? Просто, — ответил Капрал и выложил на стол два сколотых листа бумаги. Схватив их, Лавиня жадно стала читать, быстро пробежала глазами несколько абзацев текста, вернулась к началу и изучила уже вдумчиво и внимательно. Потом передала страницы лейтенанту и уставилась на питание Впрочем, молодой человек не обратил на это внимания, он ел. «Итак, у нас есть два имени. Фонтейн дочитал сводку и отложил ее. «Пьетро Бальди, проживавший в деревне Костель-Ветрану, рядом с Селенунтом, и скончавшийся десять месяцев назад, и фриц Мейер из Грёбенцеля, что поблизости от Монакума». «На западе от Монакума», — добавила Лавиния. «А что у нас еще к западу от этого прекрасного города?» Лейтенант нахмурился. «Что? Пухаем дорожку, видите?» «Самую прямую!» Командер поглядела на третьего собеседника и усмехнулась. «Не смотрите на меня глазами Спаниэля, Петанье. Я вам дам прослушать сегодняшние записи. Словами говорить очень долго. Итак, наш план на завтра». Когда стационарный портальный переход выплюнул их в Варле, Капрал сказал негромко. «Можно спросить, госпожа Командер?» «Можно?» — спрашиваете питание «Вы могли бы дать мне рекомендацию для поступления в университет в Лугадун-Лиане?» «В университет? На какую специальность? Все-таки патологоанатомия?» «Нет, экономические исследования в области права. Я сегодня расспросил ребят из казначейства. Они говорят, что самое лучшее образование в этой области — там». Ловения потерла нос. — Рекомендацию я дам, конечно, а вы уверены, что поступите? Все-таки уже июль, остался всего месяц до начала экзаменов. — Буду заниматься каждый день с утра до ночи, — Капрал нахмурился. — Отпуск возьму и буду заниматься. — Боюсь, что этого мало, и времени у вас явно маловато, и самостоятельных занятий может оказаться недостаточно. Вот что питание. Переспите с этой идеей ночь. Поговорите с родителями, что они скажут. Что? Нету родителей. Он храбро улыбнулся. Сестра есть старшая, но да у нее своя жизнь, дети, все такое. Понятно. Ладно, тогда так. Подумайте, посоветуйтесь с сестрой, всё взвесьте и завтра повторите мне ваш вопрос. Договорились? Так точно, госпожа командор. Только питанье... Вы мне завтра понадобитесь свежим и разумным. Сегодня ужинать, ночью спать. Завтра в девять встречаемся в городской страже. Слушаюсь, госпожа командор. Тогда стойте смирно. Сейчас я открою портал в Жансон». Некое чувство дежавю накрыло лавинью, когда она вошла в кабинет начальника городской стражи. Капитан Кальвы был чрезвычайно доволен собой, только что не напевал. «Рассказывайте!» Она села и вытянула перед собой ноги. Каль выглянул на нее, хмыкнул и вытащил из ящика стола три стаканчика, а из сейфа графин. Разлил по бокалам, и в комнате остро запахло келемасом. «Давайте-ка, госпожа командор, вам это явно не повредит». «Тоже с вашего виноградника?» спросила Лавиния. Отказываться, впрочем, не стала. Стаканчик взяла, понюхала содержимое и одобрительно кивнула. «Нет, это вон дюфло делает, точнее, его половина. Это еще и год особо удачный, восемьдесят восьмой. Ну что же, похоже, что дело наше перевалило за половину и стал виден выход из тоннеля». Кальвы выпил и посерьезнел. «Итак, госпожа командор, для начала ожанин из еппа Жанна Труве». 35 лет владелец рыбного ресторана «Дневной улов» и небольшого отеля при нем. Ресторан популярный, в отеле в сезон заняты все комнаты. С этой пятницы был забронирован номер на 10 дней для мадам Луизы Камуан со спутником. Имя спутника не указано. Имя мы знаем, скорее всего. лавине поджала губы. Вот с фамилией пока Туман. Впрочем, кое-какие наметки есть. Удалось определить, с кем встречалась мадам Камуан в столице. Сжато она рассказала обо всем, что им удалось нарыть за день. Стражники внимательно слушали, Дюфло делал пометки и периодически кивал. Когда госпожа Редфилд закончила, он приглянулся с коллегой и сказал, «Младший кузен у Делобревой есть. Думаю, его хорошо знает городская стража, не только Арля и окрестных городов. Известность и до Массалии должна была докатиться. Парень-маг, довольно сильный воздушник, но учиться не хотел. И, видно, воздушные стихи ему мозги ты повыветрила. Как он буянил! Это уму непостижимо! но потом затих, думали, в здравый рассудок вошел. Года полтора было тихо, да, Серж? «Угу», — прогудел Калевы. Ну, зато потом, громыхнуло так, что мы здесь всем богам молились, чтоб мимо пронесло. Мартен, он по женской линии родственник, потому фамилии разные, так вот, он ввязался в большую историю с контрабандой, до Лабреве тогда аж черный ходил. И что, судили? Краем прошел, штраф и общественные работы, ну и браслет, ограничивающий магию на три года. Бриве на волоске тогда висел, но больно уж он администратор хороший на своем месте. Так что господин мэр его оставил, но велел Мартена после общественных работ выслать куда подальше. «И звали этого Мартена?» «Кристиан, все верно», — кивнул Дюфло. «Вот только он уехал куда-то в жаркие страны». Калевы нахмурил лоб. «В Сиам? В Магатху? Не помню, далеко в общем» и поговаривали, что Кристиан Мартен там умер пару лет назад. — Что там поговаривали? — Лабреве повязку черную носил, — возразил Дюфло. — Так что, может, это и он. Но ну, тогда, значит, скрывается. — Скажите мне вот что, господа. Тут лавинью осенила идея, она даже улыбнулась. Раз Мартен был под судом и следствием, значит, его данные должны были в городской страже сохраниться. Я имею в виду аурограмму и отпечатки пальцев. «Само собой, а с чем сравнивать-то?» Он бывал в квартире, которую снимала Луиза, ночевал там, ел и пил, умывался и все прочее. Вряд ли он при даме сердца каждый раз уничтожал свои следы, так ведь? А без нее он в квартиру не возвращался. «Аурные следы, конечно, не найти, слишком времени много прошло, а вот пальчики должны быть». Точно он там не бывал после смерти Луизы? Переспросил Кальве. Там такая консьержка, что мимо нее ветерок бы не просквозил, не то что целый мужчина. Что говорить? Это в любом случае надо проверить. Да, госпожа командор, Жак. Начальник стражи кивнул своему заму и тот вышел из кабинета. Сейчас все будет. Отлично. Что с Андреем Монтонаре? Удалось ее найти. Тут Кальве заржал. Лавиня переждала взрыв веселья и терпеливо повторила вопрос. Капитан махнул рукой. «Вот за нее вы точно можете не беспокоиться. Жива-здорова. Сидит в бабкином доме и носа на улицу не показывает». «Почему?» И коммуникатор не отвечает. «Да потому что информация о полученном наследстве как-то очень быстро докатилась до Геневы, а у мадемуазель Монтанари там был сердечный друг», пояснил капитан охотно. И все у них было мило и славно, вот только никак этот сердечный друг не мог работу найти. То платят мало, то график неподходящий, то слишком уж низкую должность предлагали для него с его университетским образованием. Ну, мадемуазель Монтанари его и попросила со своей квартиры. А когда этот жука о наследстве услышал, поспешил сюда, надеясь, что девушка остыла, и можно будет ее денежками попользоваться. Она в дом его не пустила, затворилась там и коммуникатор выключила. Я ж ей посоветовал, она сперва-то нас вызвала. Патруль проверяет каждый час. Но парень из Жансона уехал, в этом я удостоверился. Денег на портальный переход у него не было, он поездом отправился назад в Геневу, а мадемуазель монтанаре думаю, завтра-послезавтра свое затворничество нарушит. «Ладно, забыли». — кивнула Лавиния. Тогда последний пункт — домработница Луиза Камуан. Кальвы помрачнел. Мадам Шино поклялась, что с Луизой иной раз за день работы и двух слов не говорила. Кабинет та держала запертым, и домработницу туда не пускала, сама убирала. Единственный раз забыла закрыть. Ей письмо принесли, и Луиза очень торопилась его прочитать. Но мадам Шино туда натурально заглянула. Мы ее в этот кабинет отвели, и она посмотрела и сказала, что ничего вроде бы не изменилось. Разве только бумаг на столе было много, а теперь нету их. Но это мы с вами и сами знаем. Мадам Камуан собиралась на отдых и все в доме убрала. Ладно, будем надеяться, что отпечатки пальцев совпадут. Лавине встала. Завтра в девять, капитан. Хоть в восемь, госпожа командор. Я сегодня и ночевать тут буду пока из лютеции данной по той квартире запрошу, да пока не пришлю, да пока сравню. Так что, когда не придете, а я здесь». Уже в дверях она повернулась и спросила. «Капитан, а записали ли вы номер коммуникатора этой самой Жанны Труве, хозяйки гостиницы? Дайте мне на всякий случай». До лаванды она добралась уже полумертвой от усталости. Даже портальный переход не решилась открывать сама, воспользовалась настроенным на поместье амулетом. Было темно, в саду пели цикады и пахло розами, из окон на каменной плиты двора падал мягкий свет. Лавиня даже задумалась, не выпить ли чаю в беседке, но потом поняла, что туда доберется, а вот потом в спальне уже нет. Вздохнула и поднялась на крыльцо. Обстановка в доме оказалась совсем не такая умиротворяющая, как казалось наружи. Из кухни доносился звон посуды вперемешку с неразборчивыми восклицаниями, а вот едой вовсе не пахло, и командора восхитилась собственной предусмотрительностью. Из последнего кафе она прихватила с собой пяток еще теплых булочек с кремом, так что вполне можно было с мадам Тумане встречаться, а перекусить у себя в спальне предварительно закрыв дверь. Ну да, мысль эта отдавала трусостью, но Лавини решила считать ее разумной осторожностью и на цыпочках направилась к лестнице. Увы, она успела лишь занести ногу над первой ступенькой, когда сзади раздался зловещий голос. «Ага, появились, значит, и ужинать, небось, пожелаете, несмотря на то, что ночь полночь». Величественно развернувший, Славиния задрала подбородок. «Добрый вечер, мадам Тома!» «Добрый, добрый!» — буркнула та. «Что же то вы? В доме чужие хозяйничают, гномы какие-то, а вы пропадаете не весь где! Вы как хотите, ваша милость, а я в таких условиях работать не стану!» «Наверное, это было последней каплей!» потому что госпожа редфилд разозлилась вдруг до ледяной ярости она прошла на кухню бросила бумажный пакет с булочками на круглый добила отскобленный стол и протянула руку к мадам тома ключи какие ключи от погребов от кладовой от черного хода от вашей комнаты перечислила лавине все какие есть они у вас вон на поясе болтаются да как же Кухарка растерялась. «А я как без ключей буду?» «А вы сейчас соберете свои вещи и отправитесь к сыну в деревню. Экипаж я предоставлю». «Господин Блан и почтенный Фиолин Гимел посчитают, сколько вам нужно заплатить за отработанное время. Деньги получите у почтенного фьялина через неделю. Более я вас не задерживаю, прощайте». От входа в кухню раздались аплодисменты. В дверях стояла Марджури и незнакомый коренастый седобородый гном. Аплодировала, конечно, секретарша. «Наконец-то!» — сказала она одобрительно. «Ты доставила мне этим огромное удовольствие! Кстати, позволь представить почтенный фьялин Гимел, новый управляющий твоим имением». «Ваша милость», — коротко поклонился гном, — «рад встрече». «Как вы устроились?» «Комнаты прежнего управляющего вас устраивают?» «Да, вполне. С вашего позволения, я пока тоже поселюсь в комнате рядом с кабинетом, а дальше посмотрим. Госпожа баронесса, когда вы готовы будете посмотреть мои выкладки?» М -м -м, «Думаю, мне нужно еще два-три дня на завершение текущего расследования», ответила Лавиния, «после чего я буду целиком в вашем распоряжении». Все это время мадам Тома стояла красная, открывая и закрывая рот. Наконец она сорвала с себя фартук, швырнула его на пол и вылетела из кухни, как фурия, бормоча под нос. «Столько лет! А она? А я? Да пусть ей гномы завтрак готовят!» Гемел ухмыльнулся в усы. «Хм, «Боюсь, завтрак в стиле клана Огненной Секиры хм, окажется тяжеловат». «Но я готов попытаться». «Нет-нет», — живо откликнула секретарша, «это совершенно не вопрос, дело привычное. Во сколько ты планируешь завтракать?» «Восемь. Кстати, не поставишь ли чайник? Мы выпьем чаю с булочками и побеседуем. Или лучше вино и сыр?» Она посмотрела на почтенного гнома, тот не подвел. «Вначале чай, потом вино и сыр. И беседа?» Само собой. Тогда идём в мой кабинет, Марджори. Проследишь, чтобы мадам Тома отвезли к сыну?» «С наслаждением!» Вытянувшись в кровати под хрустящей свежей простынёй, Млавиния перебрала в памяти события сегодняшнего дня. Кажется, все действительно валится к завершению. Гимел за дело взялся, так что можно не беспокоиться. Завтра посмотрю на отпечатки, поговорю с коллегами из Монакума. Она сладко зевнула и вдруг села на постели. Вот тьма. Я ж с Транселином не связалась. И с Кекспином сейчас набрать, что ли? Нет. Время уже к часу ночи. Неловко как-то. Завтра. все завтра. И отключилась, падая на подушке. Конечно, если бы она все же набрала номер мастера Кекспина, то избавила бы себя от нескольких лишних действий, но все мы крепки задним умом.